Глава девятнадцатая. Рок над бездной. На следующее утро. Лесли. Допрос генерала затянулся на всю ночь. Наша отважная разведчица подошла к делу с огоньком, поэтому вернулась лишь на рассвете. Растрепанная, уставшая, но очень довольная результатами. По итогам сложнейших переговоров дядя согласился с предоставленными аргументами и пообещал поговорить с Ингвардом. Лично отвечать на вопросы Хоан отказался, сославшись, что это не его тайна и в обход друга ничего не расскажет, как не пытай. О большем Биата просить не стала, лишь взяла с дракона обещание, что он не станет затягивать и уже утром встретится с Йохарой. Дядя не подвел. Полчаса назад он сообщил, что некромант согласен, и скоро они будут у нас. Правда, не уточнил, насколько скоро. В итоге мы за пять минут подготовились к встрече и теперь нервно мерили комнату шагами, поджидая гостей. сколько можно?» – неуверенно воскликнула Эльза, плеснув себе еще кофе. «Нам на построение скоро, они до сих пор не пришли». «Придут», – уверенно объявила Беата. «Может, еще раз по ингредиентам пройдемся, пока ждем?» «Надоело», — честно призналась я, цапнув с блюдо бутерброд с куриной колбаской. «Глаза б мои не видели это зелье проклятущее!» «Сколько раз мы уже обсуждали рецепт, а дело почти не сдвинулось с мертвой точки. Из-за Себастьяна, сорвавшего нашу ночную вылазку, мы даже местных трав толком собрать не смогли. Только немного лекарственных растений нарвали во время спуска» но их в зелье не пристроить. Да и вылазка за евьенскими васильками сорвалась. «Я так надеялась на помощь Джастина», вздохнула, вспомнив предложение Йорма. «С его талантами мы бы в миг все нашли!» «Васильки в тентаре будут свести еще два дня», сказала Биата, сверившись со своими записями. «Если поторопимся, успеем. А мы сможем собрать хоть часть ингредиентов, не покидая территорию штаба. С надеждой уточнила я. «Конечно!» — кивнула подруга. «Я тут с местной травницей разговаривалась недавно. Она сказала, что большинство трав растет в окрестностях Эсшана и на берегу. Мне даже карту дали, как собрать все, не выходя за пределы купола. Покажем ее куратору», — напомнила Эльза. «Если он одобрит вылазку, после дежурства сгребаем Джастина в охапку и мчим за васильками». «Главное, чтоб с нами Себастьян опять не увязался», — вздохнула я. «По вечерам он не занят настройки, может и прицепиться, как репей». «А, от Грифона отобьемся? отмахнулась Беатриса. «Ингвард ему знатную взбучку устроил, так что огневик сейчас сидит тише мыши». «Странно, что принцы-целительницы тоже залегли на дно», — нахмурилась Эльза. «От этих гарпий я ожидала больше шума и проблем. Наверняка что-то снова замышляют». «Можно прокрасться настройку и просканировать их эмоции». Немного подумав, ответила я. «Точно!» — злорадно хихикнула Ферри. «Заодно и насладимся картиной Сандра и общественной работы. Жаль, фотокарточку на память сделать нельзя». В дверь неожиданно постучали, и мы мигом примолкли. «Это генерал Диер Ривейра», — раздался из коридора голос дяди. «Я могу войти?» Да. Едва ли не хором взвыли мы, шустро прибирая посуду и пряча списки ингредиентов, и через несколько секунд на столе осталась лишь карта целебных растений. «Доброе утро, леди!» — поприветствовал нас Хуан, первым заходя в комнату. За ним тенью проскользнули ингвард и мастер. «Похоже, откровений можно не ждать», — мысленно вздохнула я, глядя на мрачного и задумчивого некроманта. Из всей троицы довольным жизнью выглядел только дядя, что неудивительно, учитывая ночную разведку Биаты и последующий допрос с пристрастием. За ночь Элиза мне все уши прожужжала, что неплохо бы и императора к делу подключить, да сюда позвать, чтобы она тоже могла переговорить с супругом и выбить нам более широкие полномочия. «Погоди, унывать!» — отозвалась заклинательница. «Хуан обещал! Леди, успокойтесь!» — усмехнулся мастер, заметив наши телепатические переговоры. — Мы все расскажем. — Давно пора, — буркнула Эльза, за что тут же удостоилась недовольного взгляда наставника. — Простите, — пристыжно добавила Фейри, шмыгнув за наши спины. Дело крайне серьезное. Вперед вышел Ингварт и, немного помедлив, достал из артефакта хранилища три кристалла на длинных цепочках. Нужно было все тщательно проверить и убедиться. «Что во всем виновата королева?» Не выдержала я. И тут же примолкла, прикусив язык и мысленно поругав себя за нетерпение. Но на удивление дядя и остальные восприняли мой выпад весьма благосклонно. «Я же говорил, что они и сами сделали правильные выводы», — усмехнулся Хуан. «Нет смысла дальше молчать». «Неужели момент истины настал?» Мы замерли, боясь спугнуть удачу, но Энгвард, как назло, не торопился, собираясь с мыслями и подбирая нужные слова. С одной стороны, я его прекрасно понимала, а с другой — сгорала от нетерпения и желания узнать правду и хоть чем-нибудь помочь. «Алисия действительно и есть та ведьма, о которой я говорил», — глядя мне в глаза, произнес некромант. «Но в этой игре она лишь очередная пешка» у нас есть все основания полагать, что в деле вновь замешаны Айшагерские шаманы. По комнате разлетелось наше дружное шипение и вздохи. Мы и сами подозревали, что все сложнее, чем кажется, но боялись озвучивать догадки. «Королева приедет завтра вечером», продолжил Ингвард, подходя ближе и протягивая нам кристаллы. «До этого времени нужно разобраться с протестами на кладбище и подготовиться к встрече». «М-да, только этой гадюки здесь не хватало. Хотя, если подумать, пусть лучше тут маячит под надзором ловцов. В клюве намного проще будет навесить на нее следилок. Странно только, что она это не учла». «В этих амулетах специальное поисковое плетение, упрощающее сканирование нечисти», добавил некромант, едва я подтянулась к своему кулону. «Заряда хватит на пятнадцать минут, поэтому используйте их в случае крайней необходимости». «Понятно», — хором отозвались мы. «Что же касается Алисии, в первую очередь нас интересует не сама ведьма, а ее спутники», — присоединился к разговору генерал. «С ней приедет советник короля Леоки, и я готов поставить свой клинок, что он тоже в деле». А Элехтар Гар лично проверял ее величество перед свадьбой и убедил Грегора, что она чиста, как лунный свет», — пояснил мастер. «Хотя короля предупреждали, а...» «Непростом характере и загадочном прошлом Алисии». «Ух ты, как корректно и тактично! Не тварь подколодная, а леди с непростым характером и загадочным прошлым! Пожалуй, запомню и буду применять при случае». «Ну что ж, вмешательство Таргара многое объясняет», — кивнула Биата. «Советник пользуется безграничным доверием короля и огромными полномочиями». «Его приезд о многом говорит», — согласился генерал. «Но подробности обсудим позже. Мы опаздываем на митинг». «А карта?» — взвыла Эльза. «Та, которую я нашла!» «Расскажем после задания», — примирительно пообещал мастер, открывая теневый портал. «Это долгий разговор, а нам нужно проверить протестующих и поймать отступников». Я хотела возмутиться, что они снова уходят от разговора, но ментальная паутина неожиданно дрогнула, и в голове раздался голос Ингварда. «Мы обязательно это обсудим, и я отвечу на все твои вопросы, обещаю, но после вылазки. Сейчас нужно сосредоточиться на работе». «Ну что ж, пожалуй, он прав. На бегу такие вещи не обсуждают, а тем более перед заданием». Вы спрошу подробности, когда вернемся, а пока будем считать это официальным подтверждением наших догадок и небольшим вступлением. «Адептки, за мной!» Мастер первым шагнул в тень, и мы, не дожидаясь приглашения, скользнули следом. Но, сделав всего несколько шагов, едва не врезались в стайку летающих цветных медуз или лиловых светлячков. «Изнанка в своем репертуаре!» Хмыкнула я с любопытством, рассматривая местных тварюшек. Теневыми тропами мы перемещались не первый раз, но паутина не переставала удивлять разнообразием живности и загадочных ни на что не похожих растений. Хрустальные цветы, каменные деревья, странные живые тропы, извивающиеся словно змеи и постоянно меняющие расположение, Огромные скелеты, выныривающие из-под земли, словно загадочные древние алтари, и бесчисленные немертвые твари, блуждающие по изнанке в поисках пищи. Здравый смысл кричал, что здесь не стоит отвлекаться ни на минуту, но каждый раз я словно заворожённая, рассматривала тень, изучая ее дивные отражения. Не задерживаемся, поторопил дядя. А Джастин? уточнила я, следуя за драконом. Без его помощи будет намного сложнее сканировать нечисть. «Адепт Дакоста уже на кладбище дежурит вместе с ловцами», — ответил мастер. «Ждут только нас». «Почему вы считаете, что на митинг снова подтянутся отступники?» — на бегу спросила Биата. «Как я понимаю, они искали ту карту?» «Не только», — перебил ее Ингвард. «Сегодня на митинге выступает первый министр Вурдалаков, господин Варханга». Готов поставить свои клинки, что отступники попытаются воспользоваться ситуацией и устроить покушение. «Смерть в Рудалаков серию настоящих протестов, и начнется хаос», — добавил дядя. «А пока мы будем сражаться с обезумевшей нечистью, шагерцы смогут выкрасть карту и организовать налет на нижние этажи». «Значит, 37-й уровень все-таки существует?» — оживилась Эльза. «И там хранится...» «Артефакт, который никогда не должен покинуть подземелья», – отрезал генерал. «Но об этом позже». «Ладно, мы подождем. А позже обязательно вернемся к этому разговору. Да и о результатах допроса нечисти из архива тоже напомним и спросим». «Сосредоточьтесь на проверке нечисти, мы почти пришли». Дядя прошептал короткое заклинание, и сквозь Марьево изнанки начали проступать уже знакомые нам очертания шанского кладбища. Только на этот раз оно больше напоминало огромный концертный зал или карнавальную площадь. Многочисленные склепы и памятники украшены гирляндами с разноцветными огоньками. На крышах магические динамики и кристаллы для светового шоу. А сами митингующие сегодня прибыли с цветами и искусственными факелами, которыми принято махать на концертах для поддержки артистов. — Это они в Архангу так тепло встречают! — удивилась я, накидывая на ближайшую группу нечисти сканирующую сеть. — В поддержку министра будет выступать местная рок-группа «Тентарские призраки», — пояснил Ингвард. — Ради них гномы и притащили столько аппаратуры. — Уф! Боюсь представить, в какую сумму музыкантам влетит это выступление. Размах мероприятия поражал воображение. Такого количества разнообразных световых артефактов я не видела даже во время императорских балов. Над митингующей нечистью то и дело вспыхивали иллюзии, демонстрирующие самые яркие и знаменательные моменты из истории Тинтары и Эсшана. А сцена, на которой выступал последний оратор, казалась высеченной изо льда. По ее искрящейся глади скользили разноцветные огни, усиливая впечатление от речи Вурдалака. Когда тот бил себя в грудь и произносил очередной призыв, сцена вспыхивала ярче, утопая в магических фейерверках. А едва оратор переходил на более мягкий и вкрадчивый тон, рассказывая о непростой судьбе местной нечисти, над Эсшаном растекалось нежно-лиловое сияние и в иллюзорном небе загорались одинокие серебристые звезды. Но долго любоваться гномьями иллюзиями нам не позволили. «Темнейшие господа!» Едва Бурдалак закончил речь, Банши-распорядительница мероприятия вышла в центр площади и взмахнула руками, прося тишины. «Сегодня наш скромный митинг почтил своим присутствием «Темнейший господин Варханга!» Пощупальцам ударили непривычно яркие для нечисти эмоции, и в воздух полетели букеты завядших лилий и полевых цветов. «Ура! Слава первому министру! Ура!» Под восторженные крики и аплодисменты нечисти из храма тишины вышли и в целительницы и Трорин со своими племянниками. Марго и Сандра, одетые в строгие черные костюмы, то и дело деловито поправляли магические наушники и что-то говорили гномам, несущим огромные сияющие плакаты «Вернем мир и стабильность в Тинтару. Храмы должны быть общими! Каждому вурдалаку по склепу!» А плетущийся позади процессии принц без особого энтузиазма нес плакат «Магия и нечисть союзники навеки». «Что они здесь делают?» От шока я едва не потеряла контроль над ментальной сетью, лишь в последний момент успела взять себя в руки и продолжила сканирование. Маэстро Рорин, курирующий постройку нового склепа, пожаловался, что больших бестолычей не встречал за всю свою жизнь, доверительно сообщил Ингвард. Ибо боялся оставить их без присмотра на время концерта, поэтому взял с собой, выдав безобидные поручения. «А, адепт Савелли помогает осветителям. Не переживайте, добавил мастер. За провинившимися тщательно следят ловцы, так что не стоит на них отвлекаться. Намек был более чем ясен, и мы вновь сосредоточились на проверке нечисти, попутно связавшись с Джастином и перекинув на него часть работы. Пока засечь ничего подозрительного не удавалось, но меня не покидали смутные предчувствия. «Темнейшие господа!» Первый министр вышел на сцену и взмахнул как когтистой лапой, привлекая внимание толпы, а мастер Трорин в это время активировал расположенные по краям сцены прожекторы, и над эсшаном возникла искрящаяся огненная надпись «Рок над бездной». «Я счастлив видеть вас всех здесь на митинге, посвященном судьбе Тинтары!» Нечесть вновь загудела, подкидывая вверх цветы и аплодируя. Меня охватывает гордость от такой теплой поддержки, и я надеюсь, вам понравится мой сюрприз. Сцену затянуло разноцветным дымом, и под восторженный рев нечисти выскочили музыканты. Двое гномов-гитаристов в одинаковых розовых костюмах, расшитых серебряной нитью и модных шляпах, украшенных живыми цветами. Мумия-барабанщик в черном сверкающем комбинезоне и странным гримом на лице, и два скелета — Один был одет в кожаные штаны и расстегнутую шипованную куртку, а второй — в шорты на подтяжках и кепку. «Это мастер Рорин?» — воскликнула я, узнав одного из гномов. «Да, а второй гитарист — его брат Зорин», — ответил Ингвард. они основатели и идейные вдохновители группы». Триединая. Это неугомонное гномье семейство и здесь отметилось». Встречайте! Рок-группа Тентарские призраки и их новая песня, посвященная нашему родному из Шану, возопил Вурдалак, перекрикивая толпу. Уиу! Нечесть восторженно заревела, приветствуя музыкантов. Из-под сцены поднялись платформы с инструментами, и едва Трорин активировал новую иллюзию, кладбище утонуло в магической тьме, а крики толпы померкли на фоне рева гитар и рычания солиста. И в этот момент ментальная паутина предупреждающе дрогнула, сообщая о приближающейся опасности. — В колокольне напротив архива, отступник! — воскликнула Беата, выпуская еще несколько сканирующих щупальцев. — Он собирается стрелять в первого министра! — Бездна! Позиция была выбрана просто идеально — С колокольни открывался отличный обзор на сцену, при этом сам стрелок был надежно защищен от любопытных взглядов и магических атак. Но ведь там должны были дежурить ловцы! Неужели они мертвы? Невозможно! Враг не мог тихо и незаметно расправиться с пятью тренированными бойцами. «Продолжайте сканирование», — приказал Ингвард, набрасывая на сцену защитный купол. «Мне нужно знать, есть ли у него сообщники». «Легко сказать, продолжайте!» Громкая музыка и крики толпы оглушали, а эмоции местных жителей были похожи на море во время шторма. Они безумными волнами обрушивались на ментальную паутину, мешая сканированию и грозя порвать наши нити. Пришлось активировать выданные ингвардом амулеты, но из-за нагрузки их заряд расходовался с катастрофической скоростью. «Враг готовится стрелять!» — доложила Биата, успев засечь новое колебание сети. «Вижу его!» — отозвался мастер. «В башне один орк!» Пока мы сканировали толпу, Аббас перебрался по изнанке на соседнюю крышу, чтобы по сигналу снять арбалетчика. Оставалось убедиться, что это не отвлекающий маневр, и стрелок действительно работает один. «Тинтарра!» Над кладбищем разлетелся низкий и мощный голос солиста, и нечисть восторженно заревела, активируя факелы-кристаллы. эс -Шан утонул в ослепительном сиянии магических огней, и сидящий в колокольне убийца засуетился, заметив, что Варханга оказался на освещенном участке сцены. — Держать щиты! — рявкнул Ингвард, усиливая купол над сценой. Мы мигом вплели в его аркан свою магию, готовясь принять удар. Но в этот момент Трорин активировал стоящие на крышах прожекторы. Ярко-зеленый луч гном его фонаря рассек небеса, словно ядовитый клинок, и карающий дуланью обрушился на колокольню. Рев ослепленного стрелка перекрыл даже пение солиста и гуденье толпы. Благо, музыканты не растерялись и продолжили играть, перетягивая внимание на себя. А мастер Рейнгарс шустро вырубил орка, пока тот не пришел в себя и не предпринял еще одну попытку пристрелить первого министра. Но едва успели накрыть колокольню иллюзией и подхватить выпавшее из окна тело заклинанием, не позволив ему упасть на головы местной нечисти. «Прекрасная работа!» – раздался в голове голос мастера. А теперь осторожно опустите орка на траву и продолжайте следить за толпой. Нужно убедиться, что покушение не повторится.